Глава четырнадцатая Минуту спустя мы все трое ворвались в органную. Скорее, — крикнул я Фандорину, что вы встали, остается двести сорок, нет, двести тридцать секунд. Он потер свой седой висок и развел руками. Если моя версия ошибочна, это слишком мало, чтобы изобрести новую. Выскочить из дома мы не успеем, да и не бросать же даму. Если же я прав, мне хватит нескольких секунд. Поэтому, с вашего позволения, я скажу несколько слов о логическом пути, которым я следовал. Я застонал, но Холмсу это позерство, похоже, понравилось. Ну-ка, ну-ка, очень интересно». Тут, что примечательно, неторопливо начал объяснять унесносный мистер Фандорин, подойдя к Органу. Про идеальную чистоту я уже говорил. Видите, не пылинки. Значит, этим помещением пользовались. Зачем? Хозяин замка, в отличие от своего отца... На музыкальных инструментах не играет. Стало быть, эта комната понадобилась кому-то другому. Теперь два слова о происхождении тайника. Зачем покойный владелец сделал здесь полную звуковую изоляцию? — чтобы не тревожить покои супруги, вряд ли... Не стеснялся же он почема зря полить из кулеврины. Вот я и подумал... — Ради бога! — взмолился я. — Две минуты! Вот я и подумал, как ни в чем не бывало, — продолжил Фандорин. А что, если хозяин не хотел, чтобы домочадцы слышали, какую именно мелодию он исполняет чаще всего? Это предположение и вывело меня прямиком К моей гипотезе. Он открыл крышку инструмента, провел рукой по белым и черным клавишам. Вот она. В записке закодировано чередование клавиш, на которые нужно нажимать, чтобы тайник открылся. Вероятно, Люпена не знает нот, как, впрочем, и я. Потому и обозначил клавиши по номерам и цвету. Белые? Это Б, то есть бланк, а черная Н, то есть нуар. Ну что, проверим? Он открыл блокнот, где у него был записан шифр. До полуночи оставалась минута. — Постойте! — остановил русского Холмс. — А что это за мелодия, вы догадались? — Черт бы вас побрал, Холмс! — заорал я во все горло. Надо же еще и механизм отключить. Дайте сюда. Я вырвал у Фондорина листок и стал жать на клавиши. Вероятно, она как-то связана с Мефистофелем, задумчиво предположил русский. В каком году написана опера «Фауст»? Великолепно, коллега! Премьера «Фауста» состоялась как раз в 1800 шестидесятом незадолго до гибели Дезазара отца. Это была самая модная опера сезона. Партитура продавалась лучше, чем бульварные романы. Когда-то давным давно я немного учился музыке, но из-за этих проклятых меломанов сбился. Пришлось начинать заново двадцать бланк, двадцать пять бланк, восемнадцать нуар, двадцать четыре бланк, двадцать пять бланк, двадцать три бланк, двадцать четыре бланк, двадцать четвертое белое это до в тональности до минор, потом Ре, ми бемоль, до, Ре, Си, до. У Фандорина в кармане звякнул бригет, готовясь отбить полночь. Холмс подпел дребезжащему органу На земле весь рот людской, акт второй куплеты Мефистофеля. Мои поздравления, мистер Фандорин. Вся дубовая панель позади органа, которую я во время обхода щупал и простукивал, но в которой не обнаружил ничего подозрительного, отъехала в сторону Ровно на шестом ударе часов. Открылась большая темная ниша или, если угодно, маленькая коморка. Фандорин посветил в нее фонариком. Судя по пыли на полу, еще недавно там стояло нечто прямоугольное, но теперь тайник был пуст. Если не считать, аккуратно сложенного листка бумаги.